А Елена решила опять пойти пешком. Центральное здание, в котором размещались начальник стражи, два десятка песцов и секретарей, допросная, временная тюрьма и прочее, находилось не так далеко, минут двадцать ходьбы. А потому вперед. Карета Можно, только к чему? Все улицы широкие, открытые, а постоянно в карете ездить, так и ходить разучишься. Они медленно шли, беседовали. Все изменилось в одну минуту. За спиной раздался шум. Таяна вскинула голову и тут же прыгнула, отталкивая Аэлу к дому, уходя с пути бешено несущейся кареты. Кто-то кричал рядом, но девушка ничего не слышала. Она вся сейчас превратилась в единый комок мышц и нервов. Они с Аэлой упали на мостовую, камни больно ударили в спину при перекате, рядом рявкнула Ааша, и все стихло. Карета больше не громыхала. Яна подняла глаза, а Элла лежала рядом с ней, и лицо у нее было белым-белым. «Яна!» — голос сбивался. Видимо, женщина поняла, что произошло и насколько близко пронеслась смерть. «Все в порядке, а Элла все уже в порядке «К-кто? Как?» «Сейчас узнаем». Яна была уверена в своих силах, потому что одна из лошадей лежала на мостовой с разорванным боком, вторая невольно остановилась, хрипя и вздрагивая, косясь и иногда взвиваясь на дыбы. И у нее были на то причины, потому что рядом стояла Ааша и злобно рычала на перевернувшуюся карету. Если там и был кто живой, то показываться ему не хотелось. «А Элла, ты в порядке?» К «Кажется, да. Попробуй встать». Яна поднялась на колени, встряхнулась. «Да, нормально. Тело не потеряло навыков. Нархеро они легкие, сильные, и, главное, они тренируются. Часто и много. Потому что это народ крылатых. А как ты взлетишь, если вместо мышц кисель? И как ты упадешь, если не умеешь этого делать? Вот и учатся с малолетства. Прыгать, бегать, падать, перекатываться. Сейчас и пригодилось». Таяна протянула руку Аэлли, и женщина вцепилась в нее. Медленно встала, потерла спину. «Все в порядке. Спасибо. Если бы не ты...» «Мы справились, но это не несчастный случай, а Элла. Я понимаю...» «Ох, Яна!» Женщина всклипнула, и вдруг крепко обняла Таяну, прижалась на миг. «Ты второй раз спасаешь мне жизнь!» Надеюсь, это не войдет в привычку. Спасать? Нет, покушаться. Ааша, взять!» Дверца дернулась. Волчица больше не рычала, какие пошлости. Нет, она просто на миг напряглась и кинулась вперед. Волк может уволочь крупную овцу, но это обычный. А Ааша была крупнее и сильнее. Поэтому под ее весом человека просто выкинуло из кареты и чуть ли не размазала по мостовой. «Что тут происходит?» Женщины перевели дух. «Наконец-то, стража!»